Глава 5. Они останавливались каждый час, чтобы поменять лошадей, и время от времени одна или другая дама выходила из кареты по зову природы. Но стоянки были слишком короткими для того, чтобы Джошуа мог сам выйти из кареты и разработать больную ногу. При обычных обстоятельствах ему бы это не потребовалось, пока они не остановились бы на ночлег, если бы он мог ее полностью вытянуть и избежать судорог. Но, к сожалению, вытянуть ногу полностью было невозможно, пока он сидел напротив леди Гвин. Он не мог себе позволить засунуть сапог под элегантное зеленое платье, в котором она отправилась в путешествие. Для начала он не хотел его испачкать, как и плащ, надетый поверх платья и очень дорогой по виду. С другой стороны, даже если она все правильно поймет, Джошуа опасался, что его собственное воображение начнет усиленно работать. И он будет представлять запретные места у нее под юбкой. Стоит только одному его сапогу оказаться там. Если бы Джошуа запустил сапог под юбку своей тети, она, вероятно, не стала бы возражать против такого вторжения в ее личное пространство. Но как бы Джошуа не пытался устроиться напротив тети, у него ничего не получалось, и он каждый раз оказывался напротив леди Гвин. За этим стояли или его тетя, или Торнсток. Или оба. Он не думал, что леди Гвин имела какое-то отношение к такой рассадке в карете. И вообще она молчала с тех пор, как они с Торнстоком стали обсуждать военные темы. Через некоторое время леди Гвин заснула. И только тогда Джошуа осмелился протянуть ногу вперед так, чтобы его сапог оказался у нее под юбкой. Но было уже слишком поздно. Так что когда они остановились перед гостиницей «Золотой дуб», Джошуа практически выпрыгнул из кареты, желая поскорее выбраться из тесного пространства. Сейчас ему хотелось только прогуляться, чтобы вернуть ноге чувствительность. Потом вкусно поесть, выпить стаканчик бренди и посидеть перед горящим камином, поставив больную ногу в ведро с горячей водой, чтобы стопа и икра наконец отошли. Джошуа радовался, что при желании он сможет все это проделать в одиночестве потому что герцог снял для него отдельный номер и сообщил ему об этом заранее. Определенно быть героем войны неплохо. Это дает кое-какие преимущества. «Куда ты собралась, Гвин?» спросила тетя, а он услышал. «Прогуляться, мама. Мне нужно немного подышать свежим воздухом. Я ненадолго». «Проклятие!» Эта женщина прямо в эти минуты уже шла через двор в своем дорогом плаще и шляпке направляясь с территории гостиницы Карки, сквозь которую они только что въехали во двор. Торнсток провожал тетю Лидию в гостиницу, а услышав сестру, остановился и быстро кивнул Джошуа. Было очевидно, что работа Джошуа в качестве телохранителя начиналась прямо сейчас. Он с трудом удержался, чтобы не выругаться. Изменил курс и последовал за молодой женщиной. Леди Гвин, крикнул он. Она остановилась, чтобы оглянуться и явно удивилась. «От вас не требуется меня сопровождать, майор. Я уверена, что вы сейчас не меньше, чем Торн, хотите выпить кружечку Эля. Вам нельзя ходить по незнакомому городу без сопровождения». «Почему нет?» Она развернулась, чтобы продолжить путь. «Я постоянно гуляю в одиночестве за городом и сейчас еще даже не стемнело». «Вскоре стемнеет». Джошуа догнал ее. «В любом случае, независимо от того, темно сейчас или нет, Мелет мог ехать за нами на всем пути от поместья и ждать как раз такой возможности, чтобы вас похитить». «Сомневаюсь. Он...» Она замолчала, словно поняв, что собирается сказать какую-то глупость. Затем она поплотнее запахнула плащ вокруг себя. «Хорошо. Но я собираюсь посмотреть церковь Святой Марии Великой» и вернусь в гостиницу только после этого. Вы уверены, что хотите идти так далеко? Прогулка со мной не... Mm, будет слишком болезненной для вашей ноги». Джошуа задумался, стоит ли говорить правду, и, наконец, решил, что ничего не добьется, если будет врать. «Для меня болезненно не ходьба. Для меня трудно подолгу ездить в карете. Ногу начинают сводить судороги, если я долго сижу на одном месте и не двигаюсь». «О боже!» Казалось, что леди Гвин искренне расстроена. «Я не знала. Мы можем что-нибудь сделать, чтобы хоть как-то вам помочь? Позволить мне завтра засунуть ногу вам под юбку так далеко, как я посмею. Взять мою ногу вашими красивыми ручками сегодня вечером и массировать ее, пока я не засну. Проклятие!» «Нет», — резко ответил он, — «я привык к этим проблемам». Надеюсь, вы скажете нам, если мы хоть как-то можем облегчить ваше путешествие, чтобы вам было лучше. Скажу. Пора было менять тему, пока образ того, как она делает ему лучше, несколькими способами, не вынудил его думать о совсем неразумных вещах. Хватит этих похотливых и сладострастных мыслей. Меня интересует один вопрос. Что именно ваш брат сделал или сказал этому Хейзел Херсту? если он предпочел сбежать на войну, вместо того, чтобы жениться на вас. Во-первых, не факт, что Хейзел Херст женился бы на мне, даже если бы остался. А вы тогда не были наследницей? Была. В таком случае он бы на вас женился. Как только слова вылетели у него изо рта, Джошуа понял, что они звучат очень оскорбительно. Боже, я не... Для вашего сведения, я не имела в виду, что он мог бы решить не жениться на мне, заявила Леди Гвин, чеканя каждое слово. Я имела в виду, что это я могла бы решить не выходить замуж за него. Конечно, простите меня, Леди Гвин, когда речь идет о браке и сердечных делах, я обычно бываю циничен, и мой цинизм окрашивает каждое слово, вылетающее у меня изо рта. Ответом ему было молчание. Джошуа предпринял еще одну попытку. «Само собой, разумеется, что вы можете выбирать мужчин из массы желающих. Но я подумал, что любого мужчину, который не женится на такой красивой и воспитанной женщине, как вы, можно считать только идиотом. В особенности, раз речь еще идет, и о богатом приданном. Поскольку вы с братом дали ясно понять, что этому Хейзл Херсту не хватило ума, или Господь не дал его ему. «О, прекратите, майор! Я не так ранима, чтобы реагировать на всю эту чушь. Я сразу могу определить, если кто-то пытается мне льстить». Это поразило его. Хотя леди Гвин говорила желчным тоном, определенно она не выглядела оскорбленной, и по голосу это не чувствовалось. Уже плохо, что Джошуа чуть было не захлебнулся от избытка чувств к женщине, для которой комплименты, вероятно, были чем-то в порядке вещей. И Джошуа точно не собирался признавать, что имел в виду каждое слово из этой чуши. Какое-то время они шли в молчании. Миновали каретный двор и конюшни рядом с ним. А потом вышли на главную улицу Кембриджа. Их гостиница находилась в менее населенной части города поэтому они большую часть своей прогулки не встречали никаких людей. Джошуа понял, почему леди Гвин так беспокоилась, выдержит ли его нога эту прогулку. Но ведь он каждый день проходил большие расстояния по территории поместья. Просто ему приходилось идти медленнее, чем ходит большинство людей. Они вошли в часть города, где находились университетские здания. Двое мужчин разгружали ящики с повозки, которая стояла перед таверной. Мужчины смеялись и шутили, когда вдвоем несли один из ящиков внутрь. Это была идиллическая картина. Подобное могло происходить в любом месте, в любом городе Англии. Джошуа с Леди Грин только что прошли мимо повозки, и вдруг у них за спиной раздался дикий грохот. Этот звук будто катапультировал Джошуа назад в прошлое, на палубу амфиона, где пушечные ядра срывали оснастку и врезались в людей. Сработал инстинкт. Он припал к земле, выхватил из кармана свое морское ружье с ударно кремневым замком и взвел его. И только через несколько секунд он понял, что открылась крышка одного из ящиков, и он услышал звук, создаваемый оловянными кружками, которые с грохотом падали из него на мостовую. Двое мужчин, уронивших ящик, Замерли на месте при виде нацеленного на них оружия. Джошуа тоже замер. Он был дезориентирован. Внезапно он почувствовал, как рука леди Гвин опустилась на его собственную. «Я думаю, что сейчас нет необходимости стрелять», – тихо сказала она. Ему стало очень стыдно, болезненно стыдно, проклятие. Что же он делает? Уберите руку, Леди Гвин. Мне нужно поставить оружие на предохранитель, сказал Джошуа натянутым тоном. И она убрала. Джошуа встал и занялся оружием. Затем он повернулся к Леди Гвин. Ради всего святого. Никогда, никогда не прикасайтесь к руке мужчины, когда он держит взведенный пистолет или ружье. Она с трудом сглотнула. Простите! «Я просто... Я мог бы их застрелить. Казалось, что ему никак не успокоиться. Я мог бы застрелить вас, если бы я повернулся...» «Но вы не повернулись», — сказала она, а ее пылающие щеки показали, что она приняла его предупреждение близко к сердцу. Потом она схватила его за руку и потащила прочь от двух мужчин, которые теперь наблюдали за ними с большим любопытством. «Все в порядке». «Все не в порядке». Джошуа все еще трясло от того, что он мог натворить. «Нам нужно возвращаться в гостиницу». «Вначале вам нужно успокоиться. Когда успокоитесь, тогда и пойдем назад». Продолжая держать его за руку, леди Гвин продолжила путь к центральной части Кембриджа. Джошуа шел, куда она вела, и его сердце молотом стучало в груди. «Именно поэтому мне не следует ехать в Лондон. Не следует работать телохранителем. Ни у кого вообще, черт побери. Мне нужны тихие места. Вероятно, такие, где вообще нет никаких людей. Или ему нужно возвращаться в морскую пехоту, где его поведение всем будет казаться нормальным». «Чушь! Я сказала бы, что вы очень быстро поняли, что делаете. Ничего страшного не случилось». Джошуа вопросительно приподнял бровь, глядя на нее. «Но вы все еще крепко держите меня за руку, словно чтобы не дать мне на кого-нибудь наброситься. И не говорите мне, что не произошло ничего страшного». Леди Гвин смутилась и отпустила его руку, а он добавил, «Теперь вы знаете, почему меня сторонятся жители Сенфорта, В особенности женщины, которые смотрели на него с беспокойством, стоило ему появиться в городе. Тем не менее, леди Гвин не проявляла никакого беспокойства. «А вы раньше так на что-нибудь реагировали? Я имею в виду в Сенфорте или на территории поместья?» «К сожалению, да». «Как часто?» Джошуа заскрипел зубами, но ответил, потому что она имела право знать. «Несколько раз». «Вы когда-нибудь кого-нибудь застрелили, ранили, нанесли увечья?» «Пока нет, но...» «Значит, вы справляетесь с ситуацией так, как можете». «И я, кстати, тоже подпрыгнула, когда они уронили этот ящик у нас за спиной». «Но вы ни в кого не стреляли». «Так и вы не выстрелили», – упрямо сказала она. «А теперь мы сменим тему и продолжим нашу прогулку». Джошуа внимательно посмотрел на нее. «А вы любите командовать. Для женщины вы слишком властная». «Вы же знакомы с членами моей семьи, не правда ли? Когда мы все собираемся вместе, начинается битва герцогов. Каждый стремится, чтобы все было так, как хочет он. Я поняла, что если я хочу, чтобы мои желания хоть как-то учитывались, то я должна тоже вступать в схватку с ними». Несмотря на все случившееся, Джошуа улыбнулся. Ее заявление усилило впечатление, которое у него сложилось о ее семье. Они еще немного прогулялись. «Великолепный закат, правда?» Сказала леди Гвин, вероятно, решив хоть как-то его развеселить. Джошуа не заметил, но теперь он заставил себя обратить внимание на садящееся солнце справа от них. Оно висело уже низко над горизонтом, омывая небо розовым, оранжевым и пурпурными цветами, которые переходили один в другой. «Да». Согласился он, а потом кивнул на впечатляющего вида здания. «Это та самая церковь, которую вы хотели увидеть?» «Да. Я стараюсь здесь бывать каждый раз, когда мы проезжаем через Кембридж. Мне всегда нравился стиль поздней перпендикулярной готики. Именно в этом стиле построена церковь Святой Марии Великой. Мне нравятся чистые линии, симметрия, отсутствие витражей». И именно из-за их отсутствия на эту церковь лучше всего смотреть на закате, как сейчас. Заходящее солнце отражается в окнах, и кажется, что вы смотрите на красные языки пламени. Ему пришлось немного подумать перед тем, как ей отвечать. Иногда я забываю, что закаты не только показывают, какую погоду ждать в море. Красный закат – это хорошо, а если небо красно поутру, моряку не по нутру. «Вы ведь много лет провели на борту корабля, да? Вы считаете эти приметы с красным небом верными?» «Обычно все совпадает». Женщина вздохнула. «Мне иногда так хочется нарисовать закат, но я не могу отдать ему должное». «Никто не может. Монополия на закаты принадлежит природе. Я еще не видел ни одной картины, на которой закат выглядел бы именно так, как смотрится над морем». «Вы строгий судья, не так ли?» «Может, и так. Я видел не так много картин». Джошуа бросил взгляд на леди Гвин. «Я и не знал, что вы художница». Она печально рассмеялась. «Назвать меня художницей – это примерно то же самое, что назвать мой плащ парусом. Я могу набросать план для низкой изгороди вдоль канавы или декоративных развалин, и это не займет у меня много времени». Но я не могу изобразить здание так, чтобы отдать ему должное. В моем изображении оно даже близко не будет походить на оригинал. В этом я безнадежна». «А, да, я забыл про ваш интерес к архитектуре». «Это потому, что вы почти никогда к нам не заглядываете», – ответила она легким тоном. «Мама бесчетное количество раз приглашала вас на ужин, но вы ни разу не пришли». Просто подумайте о том, сколько интересных и увлекательных разговоров вы пропустили. Только на прошлой неделе Шеридан с мамой очень долго спорили о том, как нужно завязывать галстук». Джошуа покачал головой с мрачным видом. Казалось, он жил совсем в другом мире. Леди Гвин тем временем убрала выбившийся локон под модную шляпку. «Теперь, после того, как я напомнила вам про свою любовь к архитектуре, Вы должны мне рассказать, что интересует вас. Почему-то я сомневаюсь, что это ловля браконьеров, разведение ретриверов и все то, чем еще занимается егерь. Вы об этом догадались? Сложно было этого не сделать. Когда бы я вас не встретила, вы выглядите очень мрачным и недовольным. Поэтому можно только предположить, что вам не нравится ваша работа. У меня нормальная работа. Просто... «Вы не думали, что вам придется заниматься этим всю жизнь», сказала она. «Вот именно». «Но вы продолжаете ее выполнять, потому что боитесь кого-то обидеть, если возьметесь за что-то другое», продолжала леди Гвин. «Да». Джошуа поразила ее проницательность, и он мрачно посмотрел на нее. «Я думал, что мы сменим тему». «Правильно», сказала она с легкой улыбкой что вы думали делать? Как, по-вашему, должна была сложиться ваша жизнь?» «Я хотел вести людей в бой, обсуждать стратегию с другими офицерами, путешествовать по новым местам, которые... Э, находятся как можно дальше от Англии». Закончила она фразу за Джошуа. «Мне знакомо это чувство. На самом деле, мне самой не хотелось возвращаться в Англию, хотя я учусь принимать неизбежное» и довольствоваться тем, что есть. Сейчас идет война. Все члены моей семьи живут здесь. Поэтому мое возвращение в Берлин маловероятно, независимо от того, как я по нему скучаю. Это и есть истинная причина вашего отказа вернуться с Торнстоком, когда он вам это предлагал. Вы не хотели уезжать из Берлина и от ваших родителей? Частично. Леди Гвин тяжело вздохнула а частично потому, что Торн возвращался к поместью, титулу и огромному богатству. В то время как если бы сюда поехала я, то вас бы ничто из этого здесь не ждало. Только положение сестры герцога с поместьем, титулом и огромным богатством. Вы это говорите так, что создается впечатление, будто я испорчена и избалована. Тихо произнесла она. Я не это имел в виду. «Черт побери, стоит ему открыть рот, как он ее оскорбляет!» Джошуа немного подумал, пытаясь тщательно подобрать слова. Потом снова заговорил. «Все хотят иметь что-то свое, только свое, принадлежащее им одним. Если бы вы вернулись вместе со своим братом, то вы бы жили в тени его, как я живу в тени вашей семьи. Если кто-то и понимает, почему вы этого не хотели, то это я». Леди Гвин выглядела довольной. Ей явно понравились его слова, и она взяла его под руку. Казалось, что у Джошуа все внутри потеплело от этого прикосновения. Господи, помоги! Джошуа хотелось бы не реагировать на эту женщину таким образом. Но, с другой стороны, он сейчас чувствовал себя гораздо спокойнее. Поразительно! Несомненно, что ее болтовня, само ее присутствие, помогли ему успокоиться. Джошуа позволил себе наслаждаться ощущениями, пока они шли по мощенной улице, а его трость ритмично постукивала по камням. «Что это, сэр? Не улыбку ли я случайно вижу, появляющуюся в уголках ваших губ?» – поддразнила его леди Гвин. «О, теперь я на самом деле жалею, что не умею рисовать. Мне хотелось бы запечатлеть образ майора Вулфа с улыбкой на губах. Улыбка майора Вулфа в естественных условиях. «Это так неожиданно, ведь иначе никто не поверит, что вы умеете улыбаться!» Улыбка Джошуа в естественных условиях, сказал он и позволил себе шире улыбнуться, глядя на леди Гвин. «Вы же слышали, что говорила ваша мама. Не нужно так официально с нами разговаривать!» Ее зеленые глаза блестели, когда они огибали пустошь, а по цвету напоминали растительность на этом участке земли. «В таком случае вы должны называть меня Гвин». На самом деле он не говорил серьезно, но теперь радовался, что сказал то, что сказал. Ему нравилась сама мысль называть ее просто по имени, и ведь они в некотором роде на самом деле были одной семьей. Нет, все-таки не были, ни в коей мере, и даже члены его семьи не видели, что он сегодня чуть ранее устроил на улице. «Но никакого неофициального обращения по имени при свидетелях», заявил он. «Правильно», согласилась она, причем в голосе ее звучала мягкость, объяснение которой Джошуа не находил. «Только когда мы вдвоем». Когда он услышал слово «вдвоем», его сердце забилось в бешеном ритме. От мысли оставаться с ней вдвоем он почувствовал дикое ликование. Казалось, что кровь побежала быстрее у него по венам. Это ликование было неразумным. Затем, словно для того, чтобы напомнить ему о том, что желать ее было просто безумием, у него заурчало в животе. Гвин рассмеялась. «А теперь, я думаю, нам следует вернуться в гостиницу. Вы достаточно успокоились. Возможно, именно поэтому вы и отреагировали так неистово. Такой высокий и мускулистый мужчина, как вы, не может долго не есть». «Вы правы». Сказал Джошуа, хотя, несмотря на голод, ему очень не хотелось возвращаться, что было странно. Они повернули назад к золотому дубу. «Знаете, вы так мне и не сообщили. Что же такое, — сказал ваш брат-близнец, — чтобы прогнать Хейзл Херста? Гвин нахмурилась. «Вы правы, я вам этого не рассказывала». «Гвин, скажите мне, я хочу знать». Она молчала несколько минут, затем тяжело вздохнула. «Хорошо». Она в молчании прошла еще несколько шагов. Торн заплатил ему, чтобы он уехал из Берлина. Насколько мне известно, он ему также заплатил за то, чтобы... Эм, он отправился служить военно-морской флот. Джошуа тихо присвистнул. «Если бы я попытался провернуть что-то подобное с Беатрис, то она бы...» если использовать ваше выражение, «вручила мне мои яйца в коробочке». «Мне следовало это сделать», беззаботно ответила Гвин. Но хотя она говорила таким легким тоном, Джошуа не мог не заметить, как покраснели ее щеки. «Определенно у вашего брата имелись веские основания, чтобы отделаться от этого человека», сказал Джошуа, представляя себя в аналогичном положении. «Ведь если этот тип взял деньги, он показал, что является охотником за богатыми невестами. Вы же не хотите такого человека в мужья, не правда ли?» «Конечно, нет. Но Торн в этой ситуации повел себя слишком самоуверенно». «Согласен. Хотя ваш брат, вероятно, предложил этому типу внушительную сумму, если Хейзел Херст отказался от возможности получить ваше преданное». «Если честно...» Дело было не только в деньгах, поскольку Торн предложил ему всего несколько тысяч фунтов стерлингов. Но Торн также сказал ему, что если э -э, «Хейзл Херст попытается меня украсть или сбежать со мной, то брат лишит нас обоих всех денег». «А вы думаете, что он бы это сделал?» У нее опустились плечи. «Это не имело значения». Хейзл Херст не был готов рисковать и гадать, получит ли он приданное или не получит. Он предпочел синицу в руке, взял то, что дали, и сбежал. Гвин подняла глаза на Джошуа. «Вы говорите, что цинично относитесь к любви и браку. А уж как отношусь я? Я знаю, что большинство мужчин смотрят на меня, как на ходячий банк, поэтому я и не люблю мужчин». «Значит, именно поэтому вы к 30 годам так и не вышли замуж. А я задумывался, почему. Вы кажетесь как раз таким типом женщины, которые нравятся джентльменам из общества». Она горько рассмеялась. «Вы определенно давно не были в обществе. Или поняли бы, что я даже близко не похожу на женщин, которых хотят джентльмены. Они предпочитают женщин, которые просто передадут им свое преданное и никогда не будут даже пытаться им указывать, как тратить деньги. Они хотят женщин, которые не высказываются ни о чем, имеющим значение, и говорят только «Да, дорогой, все, что ты хочешь, дорогой, ты мой хозяин и повелитель, дорогой». «Не может же все быть так плохо», – заметил Джошуа. «Я не люблю высшее общество, как очевидно и вы, но мне кажется, что Грей прислушивается к Беатрис». А это кое о чем говорит. Учитывая, что Беатрис – это самая дерзкая женщина, которую я когда-либо встречал. «Более дерзкая, чем я?» – уточнила Гвин, выжидающий, глядя на него. «Проклятие! Я... Э, думаю, что с моей стороны будет лучше воздержаться от сравнения вас двоих. Не думаю, что мой ответ вам понравится. Ни в какой ситуации». И хотя вы не умеете стрелять, вон та булавка, которая торчит из вашей шляпки, кажется мне смертоносным оружием». Как он и надеялся, это ее рассмешило. «Джошуа, вы можете быть очень милым, если захотите». «Не привыкайте к этому. По мнению моей сестры, этот подвиг мне удается совершить где-то раз в месяц». «Определенно у вас получается, по крайней мере, два раза в месяц». Заметила Гвин с улыбкой. Но он прекратил слушать. «Вон тот тип впереди нас. Не кажется вам подозрительным?» «Какой тип?» «Не осматривайтесь. Не привлекайте внимания». Джошуа накрыла ее руку своей. «Мы сейчас прогулочным шагом пройдем мимо каретного двора. Смотрите на меня и говорите». «Что говорить?» «Не имеет значения». «Не думаю, что он может нас услышать. Мне просто нужен повод, чтобы смотреть в этом направлении. Как бы на вас, пока мы идем мимо каретного двора, чтобы увидеть, что этот тип делает внутри». Гвин посмотрела на него снизу вверх. «Вам не кажется, что вы уж слишком подозрительны? Может, это все еще продолжение реакции на то, что случилось ранее?» «Нет, этот тип, который сейчас заходит в каретный двор, не одет в форму служащий в гостинице. Если бы он на самом деле работал в гостинице, то сейчас побежал бы помогать менять лошадей вон на той карете, которая только что заехала во двор. И это еще не все. Перед тем, как зайти в каретный двор, он осмотрелся, явно проверяя, не следят ли за входом конюх и слуги. Я ничего из этого не заметила. Я научился этому в морской пехоте. Я замечаю все». «А он заметил нас?» «Нет». Он смотрел в сторону арочного прохода, а не на дорогу, по которой мы шли. Он был слишком занят, проверяя, чтобы его не заметил никто из работников гостиницы. Джошуа улыбнулся Гвин, при этом осматривая каретный двор. «А теперь смейтесь, если можете засмеяться естественно». «Расскажите мне какую-нибудь шутку, и я смогу». «Ваша шляпка надета задом наперед», — сказал Джошуа. Гвин рассмеялась. «Она надета правильно, и это не шутка». «Но вы же рассмеялись, правда?» Джошуа взглянул ей за спину. «Но во дворе пока еще не зажгли фонари, поэтому рассмотреть все происходящее было невозможно». «Возвращайтесь в гостиницу и присоединяйтесь к вашим родственникам, пока я выясню, что этот тип здесь делает». «Ни за что!» – заявила она. «К тому же две пары глаз лучше, чем одна!» «Правильно! Только мне придется за ним проследить, как только он выйдет из двора!» «Зачем?» «Мне нужно выяснить, кто его хозяин!» «Хорошо!» Но, судя по ее выражению лица, Гвин не понимала, почему Джошуа так хочет выяснить, кто этот тип! Он понимал ее замешательство!» Но его интуиция, какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что этому типу нельзя доверять. А Джошуа давно научился не ставить под вопрос то, что подсказывает ему интуиция. После того, как они миновали вход в каретный двор, Джошуа потянул гвин к забору, чуть в стороне от входа, а сам заглянул внутрь. К счастью, карета Торнстока заезжала последней и теперь оказалось совсем недалеко от того места, где они стояли. Но, к сожалению, хотя Джошуа и понимал, что подозрительный тип что-то делает с экипажем, он не видел, что именно тот делает. Ему придется вернуться позднее и очень тщательно осмотреть карету после того, как он проследит за этим мужчиной. Внезапно подозрительный тип бросил свои дела у кареты и поспешил к выходу. Проклятие! Он же прямо сейчас окажется здесь. Спрятаться было негде, времени сбежать тоже, даже если бы Джошуа и мог сбежать. Через несколько секунд этот тип их увидит и явно задумается, почему они тут стоят перед каретным двором, хотя вроде бы прошли мимо, несколько минут назад. Джошуа посмотрел на Гвин сверху вниз. Его мозг судорожно работал. Затем он сделал ту единственную вещь, которая искроет их лица и правдоподобно объяснит, почему они все еще остаются здесь. «Подыгрывайте», – прошептал он. Потом Джошуа притянул ее к себе и накрыл ее губы своими.